Глава 22. 10 июля 1941 года. Окрестности Бобруйска. Старшина, разумеется, не знал, да и не мог он знать, что растерянность тут вовсе ни при чем. Просто направление дороги, по которой я перед самым переносом в прошлое вел тягач, именно в этом месте не совпало с довоенным. И когда тяжелый ман вдруг вместо гладкого асфальта попер по целине, мне пришлось, чтобы не перевернуться, Суммарный вес автопоезда составлял более 40 тонн, так что любые резкие маневры были по понятной причине противопоказаны. Продолжить движение, постепенно сбрасывая скорость. Столкновение с подвернувшимся под колеса немецким грузовиком особых проблем не доставило. Тягач снес, опрокинув на обочину трехтонный тентованный «Опель», практически не заметив этого. Уж больно велика оказалась разница в массе. Проблемы начались чуть позже, когда трейлер, проехав по бездорожью метров сто пятьдесят, въехал правым передним колесом в особенно глубокую яму, скрытую густой травой. Подвеску раздолбало в полный хлам, да и навалившийся сзади прицеп, прежде чем окончательно остановиться, разломал стыковочный узел. «Приехали, короче говоря». Именно это я и заорал, глуша двигатель и автоматически выдергивая из гнезда ключ зажигания. Приехали, блин! Все из машины, хватайте стволы! Выхватив из спального пенала автомат и пару тубусов одноразовых РПГ-18, я выскочил наружу, тут же уйдя перекатом вправо, поскольку водительская дверь выходила на немецкую сторону. Баты-очкарик выпрыгнули следом. Их от противника прикрывал трейлер. Едва успеваю добраться до товарищей, прежде чем по кабине, проходится пулеметная очередь, и стекла брызгают осколками, осыпающимися вниз сверкающим водопадом. Откуда именно велся огонь, никто из нас не видел, но стреляли прицельно. Вторая очередь легла ниже, почти над самой землей. Оглушительно хлопнули пробитые шины, и ман грузно осел на левый бок. Солоновато запахло соляркой пули пробили бак. «Твою мать!» — выргался себе под нос Батуныч, потянув носом. «Если полыхнет, и второй танк потеряем. Очкарик, друг мой, кто-то, помнится, рассказывал про тихий участок, на котором не ведутся боевые действия? Или меня мой маразм подводит?» Борис нас все-таки расколол. Уж слишком наше отношение к сбору информации было серьезным, не очень-то походя на увлекательную, интересную, но все же игру. Но так мозги у него работали, дай Боже. Так что после короткого, но бурного разговора в нашей маленькой команде путешественников на войну появился новый член. Уж больно очкарик оказался убедительным, заявляя, что без него ни о каком быстром налаживании производства РЛС и более-менее современных средств связи и речи быть не может, да и с развитием полупроводников он тоже может сильно помочь. Ну и то, что в Т-44 был необходим заряжающий, также сыграло свою роль. «Владимир Петрович, товарищ генерал, но в библиотеке все так и есть. Я трижды проверял по разным источникам. Здесь еще больше суток, ни наших, ни немцев быть не должно. Наверное, снова история изменилась». «Захлопнись, Боря!» — примирительно буркнул бата остывая. «Какая уж теперь разница? Тачки, кранты, хоть бы коробочку спасти. Ты уже, наверное, не рад, что с нами съездить напросился?» Борис пожал могучими плечами и неопределенно хмыкнул. «Ладно, бери две мухи и шуруй корме прицепа. Танк и самоходку видел? Эти на тебе. А мы с Виталией правый фланг поддержим, заодно и тебя прикроем. Все, вперед, боец!» «От сука!» Последняя относилась к немецкому пулеметчику, снова открывшему огонь. На этот раз пули ударили вдоль всего трейлера, свизгом рикошетируя от прицепа и с глухим туканьем прошивая насквозь тонкий металл кабины. Пришлось пригнуться, укрываясь за колесом. Звякнув, разлетелось, осыпав нас мелкими осколками, боковое зеркало. скрипнуло, просев на перебитой петле, незахлопнутая дверца. «Прицельно бьет, падла!» — констатировал генерал. «Из танкового пулемета так не постреляешь. Я там вроде броневик заметил, видимо, он. Вот что, Виталя, БТР на тебе. Далековато, конечно, но достать можно. А я тот танк, что к батарее идет, спалю. Давай, не тупи, твой выстрел первый!» Привычно привожу в боевое состояние гранатомет, раздвинув трубу и взведя УСМ. Батоныч делает то же самое, судя по клацанью, успевая еще и изготовить к бою автомат. Осторожно выглядываю из-за не слишком надежного укрытия. Если сейчас пуля шину продырявит, в морду так сжатым воздухом долбанет, что, мама, не горюй. Разбираем цели. Мне, как и планировалось, достается замерший почти в двухстах метрах полугусеничный бронетранспортер, пулемет которого и обстреливает тягач. Володя — краткоствольная четверка, ползущая в сторону советской артпозиции. Ушка от чего-то не стреляет. Видимо, расчет погиб или ранен, и сейчас танк собирается раздавить последнее уцелевшее орудие. А вот хрен вам. Поглядим еще. С этой мыслью я рванулся вперед, сходу занимая стойку для стрельбы с колена. Привычно вскидываю на плечо тубус мухи, совмещаю прицельную марку мушки, отмеченную цифрой 20 с силуэтом цели. Прав, Батоныч, горизонтальные штрихи выходят за фронтальную проекцию. Значит, до броневика почти 200 метров. Далековато, но достать можно. Все, пора. Палец вдавливает спусковой рычаг боевого шептала, и РПГ стреляет, выбрасывая назад струю отработанных газов. Провожать взглядом несущуюся к цели ракету, разумеется, не стал, просто отбросил в сторону израсходованную трубу и торопливо метнулся обратно в укрытие. В метре оглушительно ширкает гранатомет Батоныча, по ушам неприятно бьет воздушной волной, и генерал плюхается рядом. — Попал? — А я знаю. — Сейчас. — быстро выглядываю из-за колеса. Как раз вовремя, чтобы заметить, как крохотный огонек порохового ускорителя втыкается таченехонько в борт бронетранспортера. Коротко сверкает, над угловатым корпусом поднимается клуб дыма и следом полыхает загоревшийся бензин. Готов. А вот Батоныч промазал. Граната ударяет в полуметре от гусеницы, разбрасывая в стороны клочья выдранного взрывом дерной комья глины. Самые неприятные немецкие танкисты, похоже, заметили, откуда к ним прилетел подарочек, и башня начинает разворачиваться в нашу сторону. Твою же мать! Вали, мозила! заорал я, подхватывая автомат и на ощупь опуская флажок предохранителя на один щелчок. «Давай за прицеп! Сейчас по нам долбанет!» Но вместо танка неожиданно стреляет пушка, расчет которой я посчитал погибшим. В отличие от Батоныча, наводчик не промахивается, и снаряд попадает в нижний лобовой лист рядом с ведущей звездочкой, срывая левую гусеницу и убивая механика-водителя. Несколько секунд подбитая боевая машина вертится на месте, выворачивая пласты земли и подминая под себя сорванную гусеничную ленту, и, наконец, останавливается». Спустя полминуты начинает густо дымить, неспешно разгораясь, двигатель. Похоже, 76-миллиметровая болванка на излёте пробила и внутреннюю перегородку моторного отсека. Из башни, стремясь выбраться наружу прежде, чем полыхнёт бензин, лезут двое танкистов. Рядом грохочет автомат Бата, срезая обоих недлинной очередью. В этот момент стреляет укрывшийся за кормой трейлера очкарик. С первого выстрела, уничтожая самоходку, в которой я без труда познаю такую хитрую многогранную боевую рубку с коротким огрызком ствола трудно с чем-либо спутать. Штук три одной из ранних модификаций. Неплохой выстрел. Граната втыкается в борт над самой, над гусеничной полкой, и САУ тут же взрывается, разбрасывая в стороны выгнутой ударной волной бронелисты. По прихоти судьбы, охваченный огнем корпус, проезжает еще несколько метров, прежде чем мотор глохнет окончательно. Не мешкая, очкарик стреляет во вторую цель, но портачит с упреждением и вертикальным наведением, и граната вместо того, чтобы ударить в корпус или МТО, попадает в переднюю часть, утыканной заклепками башни. Впрочем, фашистам хватает и этого. Танк, легкая чешская Прага, не переносит попадания кумулятивной гранаты, способной пробивать 30-миллиметровую броню. Я так и не понимаю. Что происходит внутри? Но наружу трое фрицев лезут словно на скипидаренные. Четвёртый, похоже, остаётся в боевом отделении. Или экипаж «Панцеркомфваген-38Т» и состоит из трёх танкистов? Наши с Батонычем автоматы слитно бьют короткими очередями, и фашисты валятся на землю, застывая возле гусениц темными холмиками. Все, отвоевались. Но бой, увы, не закончен. Бросив на поле боя короткий взгляд, замечаю еще три танка и пару БТРов, ну и почти десяток грузовиков с пехотой на дороге, разумеется. А граников у нас больше нет. С собой в кабину взяли всего четыре штуки, воевать-то не собирались. И пусть большинство оставшихся фрицевских танков легкие, нам это мало поможет. Во время первого попадания один-единственный ПЗ-2 сделал нас с Володькой за считанные секунды. — Надо лезть в сорок четвертый, а то прихлопнут нас здесь, мама сказать не успеем! — прорал мне прямо в ухо Батт. Взглянув в настоящий на прицепе танк, неожиданно ловлю себя на мысли, что на этот раз Батоныч, похоже, сам себя перехитрил. «Ну и нахрена, — спрашивается, — тащить в прошлое танк, который тут и без нас построил через каких-то три года? Что, предкам документации не хватит, которые сами же и в прошлый раз и передавали вместе с Захаровым? Вот же, блин, два дебила. Именно что два, поскольку я тоже мог бы догадаться». «Володька-то ладно, он на танках помешан, вот и решил очередную гусеничную железяку в прошлое переправить, но я...» «Зато сейчас этот просчет может нас спасти. Мы принялись торопливо, срезая ножом веревки, стаскивать с Т-44 брезент. Немцы, суки, может быть, и удивившись, такому чуду не оробели. По корпусу 44-го немедленно застучали пули, и вскоре можно ожидать и более увесистый гостинчик». «На поле ползают две троечки и даже одна четверка!» «Давайте через нижний люк! Я его изнутри не блокировал!» «Первым на место мехвода идет Виталик!» — скомандовал Бат. «Очкарик, ты лезешь сразу за мной с заряжающим! Снаряды не перепутаешь!» Обежайте, Владимир Петрович!» — прогудел Борис. «Пронебойные катушки с острыми головками, осколочно-фугасные гранаты с круглыми...» Для подкалиберных снарядов с их бронепробиваемостью в 140 миллиметров на полкилометра в 1941 году достойных целей не было, но обычные бронебойные мы в свободной продаже просто не нашли. «Лады!» — коротко выдохнул генерал. «На счет три! Раз, два, три!» Мы с невероятной скоростью полезли в танк. Подозреваю, что сейчас мы побили все нормативы посадки экипажа в боевую машину. Лично мне показалось, что на место мехвода я попал секунды через две. То, что нас через пару минут в очередной раз могут грохнуть, — это полбеды. Вернемся назад и попробуем еще. Вот только очень жаль потраченного времени, получается, что в холостую скатались, и антикварного танка, на восстановление которого столько усилий потрачено». Запустив двигатель, я аккуратно, как мог, опустил танк с платформы на землю. Тут же в наушниках прозвучал искаженный, почти до полной неузнаваемости, голос Батоныча. «Виталя, давай вправо на сто метров, а остановка после команды короткая!» «Очкарик, бронебойный!» Рванув в правый рычаг, я развернул машину на месте и, с трудом воткнув вторую передачу, повел танк, заходя противнику во фланг. Винтовочные пули беспрерывно колотили по броне, и оставалось только молиться, чтобы немцы не успели жахнуть по нам чем-то более убедительным. Дальше начался какой-то дурдом. Я и лозил по полю бешеным зигзагом, а Батоныч беспрерывно стрелял, выпуская по три-четыре снаряда в минуту, но почти все время безбожно мазал, о чем я узнавал от самого горя стрелка, матерящегося при каждом промахе. Впрочем, при редких попаданиях Володин уже матерился, правда, уже с другой интонацией. «Что, товарищ генерал, не приучены без электроники воевать?» «По нам тоже попадали, правда, всего раза два. Первый раз прилетела в лобовую проекцию башни, о чем Володька не применул матерно доложить всем желающим. По факту благодарными слушателями его заковыристых рулат являлись только мы с очкариком. Зато вторая болванка...» «Разбило нам ведущее колесо, и мы превратились в неподвижную мишень». Я заглушил движок, и в наступившей тишине голос Батоныча показался особенно громким. «Кажись, дымом тянет!» — вдруг спросил генерал и сразу заорал. «Стюардессам покинуть самолет!» Я торопливо выбрался из танка, не забыв, впрочем, прихватить автомат. Секунды позже ко мне присоединились коллеги по несчастью. Укрывшись за корпусом, я осторожно огляделся. К счастью, бой почти закончился. Потратив на несчастные три или четыре немецких танка около тридцати снарядов, Батоныч все-таки добил противника. «Мать-перемать!» Снова завелся Володя, посмотрев в другую сторону. Я глянул в том же направлении и тоже чертыхнулся. Да, немецкие танки кончились, однако оставались еще бронетранспортеры и пехота на грузовиках. «А их нам чем крыть?» «Снова матом!» — усмехнулся я, проверяя автомат. Оставалось только подороже продать свою жизнь и идти на перезагрузку. «Гляди! Кажись наши!» — заорал мне прямо в ухо Батоныч, дергая меня за плечо, отчего я чуть не полетел на землю. Рукой Володька указывал куда-то в затянутое дымом небо. «Ого! Неужели и на самом деле подмога? Похоже, именно так!» Со стороны солнца заходили три звена небольших лобастых бипланов с красными звездами на нижних плоскостях. Как там они называются? Чайки вроде. и 153 которые. В штурмовом варианте? Так и оказалось, самолеты разделились и вполне грамотно перепахали РСами дорогу, застывшими на ней грузовиками, заправщиками, командно-штабными машинами, функвагенами и бронетранспортерами». Сделав еще один заход, чайки занялись немецкой пехотой, в считанные минуты разделавшись со всеми. Добив бой комплект пушек и пулеметов по разбегающимся фрицам, самолеты покачали крыльями. Задание выполнено, развернулись и потянули в обратном направлении. На восток. Охренеть, констатировал Бат, тяжело опускаясь на землю и приваливаясь к пыльному колесу. Вовремя. «Бывает же». «Угу», — односложно ответил я, глядя в сторону далекого леса, от которого к нам и разгромленной колонии бежала, разевая рты в неслышимом крике до роты советских пехотинцев. Примкнутые к трехлинейкам штыки коротко вспыхивали на солнце полированной сталью. «Что ж, похоже, на этот раз возвращение в будущее откладывается». Тягач опять раздолбили. «Тенденция, однако!» Батоныч разхохотался, явно испытывая отходняк после боя. «А я его в аренду взял. Вот интересно, изменится история настолько, что бабло некому возвращать станет?» «Очень смешно», — оценил я шутку товарища. «Самый актуальный вопрос в данное время». «Тебе смешно, а я вот подумал, вдруг мы вернемся?» «А я в новом будущем не генерал и даже не полковник, а просто военный пенсионер без гроша за душой. За какие шиши новую технику закупать?» «Все бы тебе новую технику таскать», — хмыкнул я. «Маньяк-танкофил». «Эх, все ж хорошо, что в твоем времени никакой сетевой танковой игрушки не создали. А то ты и вовсе завис». «Чего не создали?» — напрягся товарищ. «Поясни». «Потом расскажу», — не сдерживаясь, выркнул я, представив Володю ежедневно надолго зависающего в виртуальном танковом бою. И с радостью перевел разговор. «Батоныч, прикрой меня, сгоняю к артиллерийскому капониру, гляну, что там и как». Я проверил калаш, убедившись, что подствольник заряжен, и перевел предохранитель на одиночный огонь. «А смысл?» — насторожился Володя. «Делать нечего. Фрицев недобитых вокруг полно». Вот и прикройтесь очкариком, впервой что ли. Нам эти артиллеристы жизнь спасли. Ладно, вали, кивнул Бат. Я рванул карт позиции, по центру которой застыла покосившаяся, с пробитым осколками щитом дивизионка, сегодня поработавшая в качестве орудия ПТО. По мне никто не стрелял, так что несколько сотен метров я пробежал без проблем. Перед самой позицией плюхнулся на брюха который раз, измарав гимнастерку и галифе в пыли, и на всякий случай проорал, что, мол, «свои!», не дождавшись ответа, преодолел крайние метры и торопливо ссыпался в капонир, поводя вокруг стволом автомата. Стрелять оказалось не в кого. Оказывать помощь, впрочем, тоже. Все четыре артиллериста были мертвы. Двое лежали возле осыпавшейся от взрывов дальней стенки капонира, Бойцов, видимо, убило в самом начале боя, и товарищи оттащили их в сторону, прикрыв лица касками. Третий свесился поперек правого упора, голова окровавлена, рядом валяется пробитый осколком шлем. Четвертый, со знаками различия артиллерийского старшины на петлицах, сидит на левом упоре, привалившись к прицелу и обхватив его руками. Похоже, этот и стрелял, подбив тот танк, что едва не отправил нас назад в будущее. На утрамбованной земле множество стрелянных гильз артиллеристы воевали до последнего. Подойдя к старшине, развожу сведенные судорогой руки и осторожно опускаю тело на землю, прислонив спиной к станине. Лицо покрыто коркой спекшейся крови, пышные соломенные усы побурели. Артиллерист кажется мне знакомым, и я неожиданно его узнаю. Ёлки-палки! Да это же тот красноармеец, с которым мы познакомились на лесной дороге, когда я встретил разношорстную компанию окруженцев, включая Камеска Захарова, сержанта Гаврилова и мехвода Баранова. Артиллеристы тащили с собой своего раненого командира, лейтенанта Сазова, которому я оказывал помощь лекарствами из трофейных аптечек. Как же его зовут? «А старшина Исков? А нет, Исков — это вон тот красноармеец, что лежит поперек упора, а фамилия этого артиллериста — Головко. Да, точно, старшина Головко. Нет, я все понимаю, точнее, ничего не понимаю. Но что у меня за странная связь с этими ребятами из прошлого? Сначала Захаров, затем танкисты, а теперь вот артиллерист?» В каждом моем провале в прошлое я встречаю кого-то из знакомых. Это что, интересно, случайность или совсем наоборот? Кто-то же переносит меня раз за разом в 41-й, позволяя уцелеть там, где любой другой однозначно погибает. Так, стоп, прочные своевременные мысли. Я замечаю, как у артиллериста дергается уголок рта, дрожат ресницы. Да он еще жив! Отцепив от пояса старшины стеклянную флягу в матерчатом чехле, лью теплую воду на окровавленное лицо. Вода размывает кровь, розовыми струйками стекает по усам и подбородку на грудь. Спустя пару секунд старшина кашляет и делает крохотный глоток, и я прислоняю горлышко к спекшимся губам. Не открывая глаз, головко пьет, затем отводит мою руку, подрагивающей от слабости ладонью. «Ну, довольно. Довольно, братишка. Живой я». Артиллерист открывает глаза, несколько секунд глядит мне в лицо мутным взглядом, затем едва слышно шепчет, с трудом шевеля непослушными губами. «Товарищ комиссар, вы живы стал быть?» «Жив. Выдыхаю, я просто не знаю, что говорить. Ты это, старшина, куда ранен? Перевязка нужна?» -Не, слабым голосом отвечает тот. Контузило просто, да лоб посекло. — Как мы? Отбились? — Отбились, — киваю я. — Вы почти всех фрицев пожгли, а потом наши штурмовики прилетели, да и раздолбали оставшихся. А после пехотинцы подошли, сейчас уцелевших добивают. Со стороны дороги на самом деле раздавалась заполошенная оружейная пальба, изредка прерываемая короткими автоматными очередями иголкими хлопками ручных гранат. «Добро!» — устало прикрыл глаза Головко. Недолгий разговор дался ему тяжело. «Товарищ комиссар, вы это тут меня положите у пушки. Передохну, Маненька. Устал. А не помрешь?» «Не, не помру. Отлежаться мне надобно. А вы, ступайте, нечего зазря время терять». «Только фляжку под руку покладите, сушит меня что-то. Вроде как перебрал накануне». Артиллерист попытался усмехнуться, однако вместо улыбки вышла короткая болезненная гримаса. Встревоженный Батоныч встретил меня возле танка. Очкарик в бинокль смотрел на разгромленную колонну, где мелькали фигурки красноармейцев. «Чего так долго, Виталя? Уцелел кто?» «Не поверишь, снова знакомого встретил» мыкнул я, забрасывая на плечо автоматный ремень. Сначала тот летун, который коробки с документами товарищу Сталину доставил, затем танкисты, а теперь вот артиллерист. Это те самые, с которыми я из окружения выходил. — Полагаешь, это что-то значит? — Володя взглянул мне в глаза. — Наверное. Но вот что именно? — Понятия не имею. — Значит, после разберемся. — Разберемся. Сейчас надо этому мужику помощь оказать. Да товарищи его, павших по-человечески похоронить. Ты в своем уме, Виталя, голову не напекло? Раненого мы, конечно, вытащим, но когда хоронить-то? Того и гляди, люфты налетят, как в прошлый раз. Никакие пузырька не помогут. — Да ладно, не паникуй, товарищ генерал, — усмехнулся я. — Вон, гляди, наша пехтура с фрицами почти покончила. А пока фашисты авиаподдержку вызовут, полчаса пройдет. — Думаешь? Хм, — хмыкнул Володя. «Ладно, берем лопаты и пошли на позицию. А Боря тут пока покараулит. Брезент еще кусок нужно взять. Как только ребят похороним, старшину на нем понесем». В этот момент рядом неожиданно выросли несколько рослых парней с автоматами ППД в руках, облаченные в камуфляж. Я мгновенно сбросил с плеча калаш и прыгнул в сторону. Меня почему-то переклинило на мысли, что в камуфляже ходили эсэсовцы — И они же очень любили трофейные советские автоматы. Но один из неожиданных гостей закричал, поднимая пустые руки. «Свои!»